у него в теле где-то спят их гены, у него с Беном есть общие гены. Иногда Алексу казалось, что, конечно, есть, но в некоторые моменты понимал, насколько Бен ему чужд. Алекс тихонько повторял про себя, что Бен не человек, даже если большую часть времени ведет себя по-человечески. Но он и не животное. Он какой-то... Атавизм. Если племя древних людей скорее похоже на животных, как Бену удавалось жить по-человечески, по крайней мере, большую часть времени? Алекса беспокоила, что когда он снимет фильм, и все это закончится, Бен останется, и за ним надо будет приглядывать. Пока все шло нормально. Бен проводил время с Алексом днем и иногда вечером. У Алекса были друзья на побережье и в городишках, расположенных на холмах. Он пытался брать Бена с собой в гости. Но эти встречи проходили тяжело, с напряжением, так что он прекратил попытки. А что делал Бен вечерами, когда Алекс уезжал? Осторожно ходил по городу, будто охотясь или преследуя кого-то, и искал женщину. Нашел, но его снова назвали свиньёй или скотиной, и Бен понял, что его отвергают. Но вдруг у Алекса появилась идея вернуться в Южную Америку и снимать там, на этот раз в Бразилии. У него там были связи. Алекс даже снял там короткометражный фильм и поставил пьесу. Он поместит сюжет не в Северной Европе, которая больше ассоциируется с карликами, гномами, троллями, домовыми и более хрупкими существами, феями и эльфами, Алекс избавится от этого груза. Он поедет на юг, в леса, где... Но Алекс не разработал сюжет. В Головине зародилась никакая фабула. Он отправится в Рио и отвезет Бена в те леса, где летают бабочки размером с дрозда, где история такая же древняя и дикая, как и в Европе, и тогда пусть к нему приходят видения. Он описал Бену Южную Америку, Бразилию и Рио. Как всегда, ему было неизвестно, что Бен понял. Он привык следить за появлением ухмылки, которая так много говорила. Бен спросил, полетят ли они на самолете, и рассказал, что летал на аэроплане. На маленьком. Описал, как рассматривал Лондон сверху. Видел район, где живет старуха, и улицу, на которой работал Джонстон. Раньше работал, а потом и ехал. О самолете из Лондона до юга Франции Бен не упомянул, потому что его так и не убедили, что он в нем летел. Бен спросил, далеко ли Бразилия. «Далеко откуда?» Хотел бы знать Алекс, но спрашивать не стал. Его мучила совесть за то, что он делает. Тогда он пообещал себе, что проследит за тем, чтобы Бен вернулся либо сюда, либо в Лондон, где о нем позаботятся друзья. Итак, Бен забрал оставшуюся пачку денег, и они вдвоем полетели в Рио-де-Жанейро. Но все оказалось не так просто. Во-первых, пришлось лететь во Франкфурт, а там пересаживаться на самолет в Рио. Бен стоял в очереди, Алекс перед ним, держа в одной руке паспорт, в другой сумку. На улице средиземноморское слепящее солнце отражалось от оконных стекол, машин, листьев, облаков. Бен держал глаза полузакрытыми. даже несмотря на то что был в темных очках и все время скалился может я еду домой думал он ожидая устойки регистрации алекс стоял рядом с ним он сказал что бену нужно место у окна